Зоя Масленникова Дочь батюшки Ляля говаривала, «Известное дело, папа помолится, мертвый встанет». На углу улиц Герцена и Огарева в маленькой двухкомнатной квартирке жила немолодая супружеская чета Людмила Федоровна Акназова и Валерий Всеволодович Каптерев. Жена писала прекрасные стихи и исповедовала теософию. Муж ее был художником. Тесная квартирка походила на антикварную лавку. Чего там только не было. И старые иконы, и танцующие шивы, и китайские драконы, и сушеные морские звезды, и разноцветные минералы, и среднеазиатские халаты, и бубны. Одним словом, музей, да и только. Все стены сплошь были увешаны картинами хозяина. Но еще больше картин лежало на стеллажах. В.В. был странным художником. Он писал и абстрактные, и реалистические, и мистические замазючки, как он их игриво называл гостям, которых, кстати, всегда был полон дом. И иногда он сам не мог понять смысла своих работ. Мало-помалу лф. начала отходить от теософии, наконец приняла христианство и, воцерковившись, стала прихожанкой отца Александра Меня. А ВВ дул в другую дуду. Он увлекся писанием чертей. Черти были очень разнообразные — веселые, грустные, мечтательные, но все очень реалистичные, будто художник их лично знал и с ними каждый день за ручку здоровался. А кроме чертей были другие картины, такие, от которых мороз по коже пробирал, так веяло от них нечистым духом преисподней. Особенно синие алхимики наполняли душу леденящим ужасом. А В.В. наслаждался эффектом, показывал их гостям и рисовался связями с астральным миром. Однажды он написал кощунственную картину, которую назвал «Антихрист». На картоне, покрытом серо-синими зловещими мазками, вырисовывалось серо-синее лицо с чертами Христа. Только в глазах из-под пенсне горела нечеловеческая злоба, а рот кривила язвительная усмешка. С той поры Л.Ф. не находила себе места. А уничтожить замазючку нельзя было и помыслить, это значило бы разрушить мир в доме. уши святой водой кропила она проклятую картинку, и да воскреснет Бог, и расточаться в рази его читала, и лада намокуривала, а дискомфорт все возрастал, и житья от антихриста ей не стало. И тут ВВ заболел. Становилось ему все хуже и хуже, и вдруг он догадался, в чем дело. Пригласил к себе молодого друга дома Витюка и попросил его отправить по почте антихриста в дар музею чертей в Каунасе. Витя выпросил позволение задержать шедевр у себя на недельку, чтобы показать знакомым. Но не тут-то было. Едва Витя принес домой пресловутую картонку, как почувствовал себя плохо. Разболелась голова, поднялась температура, расстроился желудок. Витя был здоровым малым, никогда не болел. К тому же считал себя агностиком и ни в бога, ни в черта не верил. Однако промаялся животом всю ночь и горел в жару, а голова прям-таки раскалывалась. Утром он хотел достать стоявший на шкафу тысячелистник, чтобы добыть соку для сынишки, страдавшего насморком. Как вдруг горшок с растением вырвался у Вити из рук, стукнул его по больной голове и, обсыпав гремыку землей, разбился на тысячу осколков. Этого Витя не выдержал. Невзирая на все болести, схватил картонку и понёс на почту. Отправив посылку, вернулся домой. Что за окази? Ничего не болит, температура упала, Витя здоров. Вова тоже поднялся с постели. Но этого урока ему было мало, и он принялся за новые замазючки в том же духе. На этот раз болезнь его скрутила так, что он стал ждать конца. В голове его прояснилось, он понял связь между его сатанинскими картинками и болезнями и решил осветить дом. Поскольку Л.Ф. была прихожанкой отца Александра, то, естественно, попросила его отслужить молебен. Отец Александр обещал приехать утром, а ночью раздался телефонный звонок. Врач требовал немедленной госпитализации ВВ, Он умирает, а мы не использовали последней возможности спасти его. Нужно попробовать капельное переливание крови. В 8 утра я пришлю машину скорой помощи. По счастью, у ЛФ нашлось присутствие духа отстоять мужа. Только через консилиум. Созывайте ваших профессоров. Пусть решают. А так я его в больницу не отдам. Я его мертвым получу. Пусть умирает дома. Утром приехал отец Александр. Он часто видел умирающих и понял, что смерть вот-вот наступит. Он остался наедине со старым художником. Прошло больше часа. Наконец, глазам обомлевшей Л.Ф. представилось нечто невероятное. У стеллажей с картинами стояли священник в черной рясе и ее муж в трусах и майке. В.В. вытаскивал картонку за картонкой, отец Александр быстро просматривал их и время от времени откладывал какую-нибудь сторону. Это шла прополка огорода. Священник отбирал нечистую силу, чтобы ее убрали из дому. Когда вечером состоялся консилиум, приглашенные светила недоумевали. Почему стоит вопрос о госпитализации? Больной по своему состоянию в этом не нуждается. Он здоров. Елена Мень Известно, что отец Александр исцелил венесуэльского католического священника Карлоса Торреса. Тот мне звонил. Он только что выздоровел и меня нашел. И кричал по телефону, «Мне никто не верит, а я выздоровел». Я говорю, «А что случилось?» Он говорит, «Ваш отец вылечил меня за одну ночь». У отца Карлоса был рак в терминальной стадии с метастазами по всему организму. И он, молодой священник, умирал. Ему попалась на глаза книжка Ива Амана на итальянском. Он ее прочел и был поражен. Смотрел фотографии отца, читал биографию и так к нему проникся, что решил ему помолиться. «Я еще такой молодой, я могу принести пользу. Мне рано умирать. Помогите мне, отец Александр!» После чего он стал хорошо себя чувствовать. Взяли анализы. Рака не было. Он стал рассказывать о своем исцелении везде, но ему и в Ватикане не поверили. Чудесам относятся одинаково и у нас, и в Ватикане. Это ж надо проверять. «Да еще и священник православный, все это сложно». Отец Карлос спрашивал меня, «Вы мне верите?» Я говорю, «Конечно верю. Для меня это нормально. Почему отец не мог исцелить? И вообще я считаю, что отец Александр был святым. Если он не святой, тогда кто?» Отец Карлос успокоился и был счастлив. Потом он приезжал в Россию и побывал во всех памятных местах, связанных с отцом Александром.